я насторожился. «А что такое у вас в городе? Месячник распития спиртных напитков?» «Если бы...» Водитель помрачнел и внезапно замолчал. «А что же?» — попробовал я еще раз. «Я ничего не знаю. Моя работа — отвести вас до терминала. Вот, пожалуйста». Больше водитель не произнес ни слова. Мы молча объехали Кондор и приближались к зданию космовокзала. Пока мы ехали, я успел подумать, а случайность ли то, что корабль концерна мировых новостей носит название самого крупного и самого быстрого стервятника Земли? Таможню мы прошли быстро. Помогло мое удостоверение сотрудника ООП. Пограничник тоже долго не возился, только кивнул головой и поставил штамп в паспорте. Больше никаких формальностей не было. Взяв в руки чемоданы, мы вышли в пустой зал ожидания. На выходе нас ожидал невысокий, неприметного вида мужчина. «Рад приветствовать на диметрии господин Карачаев!» Он безошибочно обратился ко мне, показав, что мое лицо ему уже знакомо. «И господин Джейсон!» «Здравствуйте, господин Ривкин!» Я, в свою очередь, продемонстрировал встречающему, что и его лицо мне знакомо. «Мы встречались?» — удивленно спросил тот. «Я видел вас в репортаже по гиперовидению. Вы хорошо смотрелись на экране». Рифкин на долю секунды замер, потом его улыбка стала еще шире. «Приятно, что нашей планете уделяют столько внимания». «К сожалению, причина...» «Да-да, я знаю об этом инциденте», — остановил я его. «Простите, цель вашего приезда каким-то образом связана с ним?» — настороженно спросил Ривкин. «Ни в коем случае. Просто регулярная инспекция состояния окружающей среды. Мы внесли Диметру в план мероприятий еще в прошлом году». Но вот только теперь дошли руки. Загрузка дикая, знаете ли, столько работы, а людей не хватает. Не вылезаем из командировок, собачья должность. «Я вас понимаю», — сочувственно закивал головой Рифкин. «Я постараюсь устроить вас так, чтобы вы не чувствовали никаких неудобств». «Надеюсь, надеюсь», — барственно произнес я. Мы устроились на мягких сиденьях большого лимузина с неприметной эмблемой миссии Организации Объединенных Планет. Я уже начал привыкать, что все вокруг помечено этой эмблемой. До фактории ООП, как предупредил Ривкин, нам предстояло добираться по шоссе минут сорок. Он устроился на боковом сиденье, всем своим видом показывая, что готов исполнить любые наши пожелания. Чтобы скрасить нам длительное путешествие, бар лимузина загрузили изысканными напитками и дорогими сигарами. Не заставляя себя упрашивать, я тут же открыл его и достал огромную, неприлично дорогую сигару. Пыхнув пару раз ароматным дымом, я посмотрел на Джейсона и с видом знатока сообщил. Совсем неплохо, мне нравится, но ты знаешь, та гавана, которой ты меня угостил на корабле, была лучше. Грубая, откровенная лесть, но, как всегда, действует безотказно. Джейсон аж засветился от гордости и удовольствия. Вот ведь оно как бывает, можно постоянно курить самые лучшие сигары в мире, но одного этого недостаточно. «Нужно еще, чтобы кто-то со стороны увидел и оценил». Джейсон последовал моему примеру и тоже взял сигару. Раскурив ее, он ответил, «Ну, брось, вполне прилично, вполне. Думаю, мы сможем обойтись без моих припасов». Я кивнул и вопросительно посмотрел на Ривкина, который внимательно наблюдал за нашими действиями. «Присоединяйтесь!» «Спасибо, не курю», — ответил тот. Я пожал плечами и отвернулся к окну. Лимузин уже вырулил со стоянки порта, поднялся в воздух над шоссе и помчался в сторону фактории. По обе стороны от дороги лежала унылая серая местность, состоявшая, казалось, из одного бесконечного болота. Приглядевшись, я увидел, что местами из болота торчат островки более сухой земли, на которых рос невысокий кустарник. По мере удаления от космопорта местность поднималась и становилась суше, стали попадаться возделанные поля и рощи каких-то деревьев. Затем на горизонте появился город, и скоро мы уже могли рассмотреть отдельные дома. скажите Я повернулся к Кривкину. А почему космопорт расположен так далеко от города?